Глава двадцать 25. Аларик. Аларик сжал кулаки, ударил по стене и остался стоять, опустив голову. Уже несколько часов он пытался совершить то, что для Риана Цыры было детской игрой воспользоваться могуществом Алисиана Дэра. Я не смогу. Никогда. Я не вижу ни одного признака, что эта магия вообще где-то здесь. Внезапно он ощутил, что кто-то от души огрел его ладонью по затылку. Боль заставила его содрогнуться всей истрадавшейся кожей. "Соберитесь, милорд! Как вы будете править, если не можете овладеть даже собственным нетерпением?" "Никак", буркнул Аларик. Он вовсе не хотел быть повелителем. Он остался здесь, потому что кто-то должен был это сделать, а других подходящих кандидатур не нашлось. "Что вы говорите?" рявкнул Викарт. С вашего позволения, ми Но от таких слов у вас начинает вонять изо рта. Аларик фыркнул. То, что старик продолжал настаивать на том, чтобы называть его милордом, раздражало бы меньше, если бы он вкладывал во все остальные обращенные к нему слова соответствующие уважение. Но нет. Он ругал его, командовал им и наказывал плеухами, когда считал нужным. Мой повелитель Рен произнёс Викард, и в его хрипловатом голосе внезапно зазвучала тоска. Никогда не сдавался. Я знаю, сухо ответила Ларик. Даже видя полузгнившего трупа, он был бы лучшим правителем, чем я. Ты это уже говорил. Потому что так и есть. Тогда иди и откопай его. Если ты его найдёшь и принесёшь сюда, даже если остался один скелет, Я готов с благодарностью вернуть ему титул. Уверен, обглоданные кости будут править лучше, чем я. Викарт возмущённо разинул рот и снова закрыл его. Не произнеся ни слова, он развернулся, вышел из комнаты с камином и закрыл за собой дверь. Аларик застонал отчасти с облегчением, потому что наконец на какое-то время остался один очастя с отчаянием, потому что без помощи Викарда у него не было ни малейших шансов на успех. Старик служил Риа наполовину вечности, и вряд ли было что-то, чего он не знал. Он рассказал мне всё, выдал всё, сообщил Викард. Выглядел он при этом одновременно радостно и скорбно. «Сто лет я прикидывался, будто сам, да, и не могу говорить, и он поверил мне, благородный повелитель и он рассказал мне всё. Всё. А Ларик тоже поверил бы Викарду. Ноги у старика были деформированы, а спина изогнута так сильно, словно он, как животное, предпочитал бегать на четвереньках, опираясь на локти, а не на узловатые ладони. Лице его было обезображено и скрыто не только клочковатой бородкой, но и капюшоном. Он и правда выглядел как демон. Наверное, векарты до да проклятия, он уже и сам точно не помнил, проведя здесь целую вечность. Был тяжело больным и безобразным стариком. удостоившись милости повелителя, он некоторое время провёл в деревне людей, а затем снова посвятил себя своей страсти, искусству, скитаясь по всей стране, отыскивая и собирая всё, что найдётся. Всё чаще он путешествовал к Риану, которые, как и всякие поханцы, не слишком разбирался в высоком, но был не прочь поучиться хотя бы в качестве развлечения, потому что годы тянулись всё медленней. Викард стал его слугой, учителем и шпионом одновременно, а может быть и другом. Теперь старик не давал Ларику сомниться в том, что истинный повелитель демов оставил после себя масштабный след. И ему не сравнится с Рьеном и через тысячу лет. Вздохнув, Аларик оттолкнулся от стены, прошёлся по комнате и отправился по коридору следом за викардом. Тот, словно ожидая его, обнаружился парой комнат дальше, в коморке, полной рисунков, фолиантов и книг. Мне очень жаль. Пробормотал он. Это из Алеры. Она рискнула жизнью ради меня, а я покинул её. Я больше не вынесу, если не смогу ей помочь. Викард лишь бросил на него короткий оценивающий взгляд. Мы как раз над этим работаем. Однако вы в любом случае не сможете ей помочь, если будете пренебрегать всем остальным, так что в итоге ей окажется негде укрыться. И вам тоже. Викарт подошёл к столу и развернул лежавшую на нём карту. Наверное, вы ещё не поняли, о, мой криворукий повелитель, но это царство не управляет самим собой. Люди беспокоятся, а демы теряют терпение, потому что не знают, за кем идти. Вы в ответе за оба народа, повелитель, и непонятно, как сейчас их обеспечить. Восстание фемаршалов отняло у нас и 10% дворов. Из оставшихся большинство жалуются, что потеряли поля и часть собранного урожая. Во время вашего отсутствия я собрал сведения и все подсчитал. Пропитания хватит, чтобы прокормить оставшихся демовов в замке и в деревнях. Я начал отстраивать замок, чтобы мы могли предоставить аудиенцию главам деревень, а также заново сформировал наши военные подразделения на случай, если группы фимаршала будут атаковать поселения. Аларику пришлось признать, что он впечатлён. Благодарю, Викард, Я не подумал. Вы слишком мало думаете, а это ваша главная задача чёрт побери обо всём думать. Я беру на себя, что могу. Для этого я здесь. Но я хочу, чтобы вы тоже обсуждали это со мной, чтобы вы вместе со мной просматривали цифры и подтверждали мои решения, и сами принимали те, которые мне не по плечу. Аларик кивнул. По старой привычке провёл рукой по волосам и испуганно вздрогнул, потому что снова забыл о рогатой короне и порезал у неё ладонь. Сжав кулаки, он сел за письменный стол и посмотрел на Викардо напротив. Ты прав. Я больше не оставлю тебя наедине с этим. Но, пожалуйста, и ты не оставляй меня одного. Мне нужна твоя помощь с этой. Он стиснул зубы. Проклятой магией. Старик протянул ему лист бумаги, и Аларик бессмысленно уставился на него. "Нам нужны планы", произнёс Викард, "для нового дворца желаний". Аларик беспомощно смотрел на пустой лист. Замок был сотворён из желаний проклятых. Они были камнями, из которых Риан возвёл его, а вместо раствора их скрепляла магия. Ему самому не удавались даже простейшие заклятия. Как он может сотворить что-то подобное этому огромному, восхитительному, поражающему воображение, превосходящему любые ожидания роскошному замку? Увидев его лицо, Викард рассмеялся. Похоже, у вас на лбу пот выступил от страха, ми лорд. Я не понял, что ты от меня ждёшь, Викард. Новый замок это на большее его мыслительных способностей не хватило. Никто не рассчитывает, что его восстановят в ближайшие годы. Однако им нужна надежда, что в будущем дворец будет. Они живут долго, ваши демы. Они заслуживают места, где они смогут быть счастливы. Пусть это займёт несколько столетий, их это не волнует. Главное, чтобы они верили, что в итоге вы его построите. Столетия. Аларик сглотнул, подавляя тошноту. Большую часть времени ему удавалось игнорировать, во что он на самом деле ввязался. Он мог выносить последствия, если речь шла о разорванных крыльях и стёртых до костей запястьях. Вот только когда он вспоминал о том, что эта корона принадлежит ему навечно, а его имя будет звучать в проклятиях, ему становилось страшно. Он же не был повелителем демонов. Он был лариком Колы рабом своего господина, потерянным сыном Кепаха, который был приучен смеяться надо всем, что его пугало. А теперь этот смех покинул его. "Просто запишите первую идею мой повелитель", предложил Викард, "А потом мы поупражняемся в магии, которая вам так нужна". Аларик чувствовал что угодно, кроме уверенности. Но старик был прав, как всегда. Аларик был повелителем демонов. Это был его долг заботиться о том, чтобы его народ получил то, что им нужно. Он заставил себя приободриться, взял перо и попытался изобразить первый набросок замка, который он никогда не смог бы себе представить. Они работали долго. Аларик позволил Викардо показать ему все планы, проверил всё, что могло вызвать какие-то проблемы. И продумал все возможные последствия своего решения, чтобы по возможности не совершить ошибок. Когда он был ребёнком, отец позаботился о том, чтобы преподать ему хорошее политическое образование. Кроме того, Викард был хорошим учителем, а Ларик даже освоил полдесятка новых оскорбительных выражений. Тем временем чертёж нового замка улучшался. Ларик начал ещё несколько рисунков изменил детали потом решил, что все слишком большое и невозможное, разорвал листок и начал заново. В итоге получилось еще больше и еще невозможнее, потому что магия по-новому задавала границы, позволяя Ларику сотворить всё, что от него зависело, всё, что он мог себе представить, не ограничиваясь тем, что считал возможным. В перерывах Викард подводил его к пониманию магии, чтобы он смог наконец ею воспользоваться. У меня и без этого голова гудит от всех забот. «Упрямый прямо осёл! Старик смахнул с одного из столов бумаги, книги, перья и чернильный прибор. Тогда, по крайней мере, ложитесь сюда и побудьте закрытыми глазами, пока ворчите. Ты просто хочешь, чтобы я уснул. Если это случится, пойму, что переутомил вас. Ларик не стал спорить. Он не уснул, бы, но вынужден был признать, что рвущая боль в крыльях не только расползлась до плеч, но и отдавала в затылок. Лечь на живот и скрестить крылья на спине было настоящим облегчением. Он невольно застонал, когда боль немного отпустила. "Итак", довольно пробормотал Викард, "Теперь попытайтесь ещё раз. Расслабьтесь. Пусть мысли идут своим чередом". Не прислушивайтесь к ним. Концентрируйтесь на тишине, которая лежит глубоко под ними. Магия Альсиана Дере уже давно с вами. Она найдёт вас, как только вы избавитесь от своих цепей. Цепи? Здесь нет никаких цепей. Больше никаких. Викарт рассмеялся, тихо и насмешливо, но его смех больше не был враждебным. Не говорите этого, если не можете перестать думать о Лэире. Неужели вы думаете, что мысли не могут оказаться оковами только потому, что они не делаются из железа? Аларик разочарованно прижал лоб к тяжёлой столешнице. Если он должен перестать думать о Лэире, чтобы узнать, как ей помочь, у него ничего не выйдет. Это какой-то парадокс. Освободите в своём сознании место для магии, Милор. Она придёт к вам, если вы ей позволите. И тогда вы будете способны смотреть глазами разведчиков, которых послал повелитель Риан. Аларик сконцентрировался, но не услышал ничего, кроме тишины, и не ощутил магии. Что за разведчики? О, мой пустоголовый повелитель, почему вы задаёте такие глупые вопросы? Это знание вам ничем не поможет. Может, оно избавит меня от ощущения, что ты требуешь от меня невозможного? Рикарт медленно подошёл ближе, двигаясь плавно, будто старый, слегка неуклюжий, но по-прежнему готовый к драке дикий кот. Из-за того, что раны до сих пор не зажили, Аларик так и не надел рубашку. К тому же, он понятия не имел, как это вообще возможно с проклятыми крыльями. Существует ли специальная одежда? Он повернул голову на бок. Старик посмотрел на его обнажённую спину, на линии, покрывавшие кожу, на те, которые принадлежали долговым проклятиям, и на те, которые он приказал нанести, чтобы скрыть первые. Викард всматривался в эти линии так пристально, словно они были буквами, которые он пытался прочесть. По сосудам Аларика внезапно словно прокатилась волна ледяной воды, когда он понял, что задумал старик. "Я демов", прошептал Викард. "Какая ирония, что самый тупой глупец в мире пришёл, чтобы стать повелителем демов. Для последнего повелителя, великого повелителя он был всего лишь". "Нет!" застонал Аларик, Но тот закончил разведчиком. И Аларик больше ни секунды не сомневался. Он сам превратил себя в разведчика повелителя демонов. После того, как он позволил вести себе под кожу этот яд, Риан мог видеть мир его глазами. Нужно думать о последствиях своих действий, коротко заметил старик. Да просто скажи уже. У нас считалось, что он избавляет от сожалений сдавленно пробормотала Ларик. А у меня их немало. И я готов был заплатить любую цену, чтобы избавиться от некоторых из них. Да, я думаю, что согласился бы и на то, чтобы повелитель демонов смотрел на мир моими глазами, если это избавило бы меня от них. Что-то легонько царапнуло его спину. Замерло на мгновение, а затем стало тепло. А Ларик с опозданием понял, что Викард положил руку ему ниже плеча никаких насмешек, никакого злорадства. И помогло избавиться от сожалений. На этот вопрос Аларик не мог ответить сразу. Немного подумав, он наконец произнёс: "Думаю, да. Однако у меня их достаточно, хватит на несколько жизней. И столько яда, сколько понадобилось бы, чтобы избавиться от них всех, не вынес бы, наверное, никто". Возможно, это и хорошо, что у вас осталась по крайней мере их часть. Это всегда тяжело, но благодаря сожалениям люди растут. Люди. Аларик горько рассмеялся. Это больше не про меня. Викард убрал ладонь со спины Аларика, и тут же несколько раз резко и громко ударил по столешнице. Хорошо, что вы это говорите. Возможно, вы не такой неудачник, каким кажетесь, Милорд. Начнём с совсем другого заклинания. Оно мне пригодится? недоверчиво спросила Ларик. Вот откуда мне знать? с насмешкой ответил старик. Просто я уверен, что она достаточно лёгкая, чтобы у вас получилось. С таким заклинанием справится даже такой безрукий растяпа, как вы.